«Мать вашу, вы что, совсем работать разучились? Три трупа, три долбанных мертвяка и никаких зацепок!» «Почему никаких? А Горбуненко из десятки?» Я стоял перед командиром, который устраивал мне блиц-разнос, попутно обдумывая дальнейшие действия. Только вот получалось пока слабо. Узнав от Шарафуддинова чей это был хорьх, я впал в полное офигение». Машина была немного много ни мало о командующего фронтом генерала армии Черняховского. Честно говоря, на такую фигуру и не рассчитывал. Серега, видать, тоже, поэтому и брызжит сейчас слюнями. А сам наверняка лихорадочно соображает, что можно сделать в этой ситуации. Хотя, услышав мое замечание, Гусев, начавший было успокаиваться, опять взвился под потолок.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 «Разумеется, нет. Если уж вляпались, то надо доводить до конца. Я сейчас с Иван Петровичем свяжусь, а ты готовь машину». «Горбуненко, будем брать?» «Ну, так скажем, просто привезем сюда Филиппа и побеседуем». «Понял. Вдвоем поедем?» «Да». Гусев висел на телефоне минут 40. За это время я успел у Марата узнать, можно ли различить по воронке и картине разлета осколков закладка это была или прилетевший снаряд. «Оказывается, можно».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 так это только заглохшую машину, съехавшую с дороги, и в ней два трупа. По мыслям сержанта, это прячущиеся немцы, которых хватало по окрестностям. Они завидели одиночную машину, не удержались и прошили ее очередями. В пользу этой версии говорила небольшая россыпь свежих гильз от МП-40, валяющихся недалеко от джипа. А сразу организованная пехотой проческа местности никаких результатов не дала. «Я думаю, немного немцев было».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 «Илья, иди сюда!» И когда я подошел, направив световое пятно на голову мертвого водителя-ефрейтора, спросил. «Чего видишь?» Я присел рядом и, сунув нос ближе, разглядел только пулевое отверстие в голове трупа. «Ну, дырку вижу, входящую, а что?» «А здесь?» Серега перевел фонарь на Горбуненко. «Еще одну дырку!» «А еще! У каждого по паре входных в туловище с правой стороны спины. Теперь пойдем к машине». Подойдя к джипу, он осветил пробоины в тенте и борту. «Что скажешь?» Я ковырнул пальцем пробитый брезент, а потом, заглянув внутрь, полюбовался на то, как луч фонаря просвечивает сквозь отверстие, но особых мыслей от этого не прибавилось. Оглянувшись на полковника, пожал плечами и ответил. «Ну что можно сказать? Прямо какие-то снайперы работали. 12 попаданий в машину, из них шесть пуль влепили исключительно точно».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 «Опустить любимых подчиненных ниже плинтуса, куража ситыкая пальцем в больные места? Как ты там вопил? Ваше беспробудное пьянство опять одержало верх над половыми излишествами». Гусев на эти слова моментально отмазался. Ч ты несешь, Не говорил я такого». Но потом до него дошел смысл сказанного, и он коротко хохотнул, после чего снова с там спросил. «А если в штабе никакого третьего не видели, какие действия предлагаешь?» «Элементарные». Готовится к ректальной тонзиллоктомии, потому что этот возможный спутник Горбуненко не такой дурак, чтобы светиться перед штабными. Серега с удивлением, подергав себя за ухо, признался. Слово «ректальное» я знаю, а все вместе, что это означает? Ха -ха, гланды будут рвать через жопу. эх э -х -х -х. Я вот тоже так думаю. Вряд ли мы там видевших этого третьего найдем. А ведь он, скорее всего, и контролировал всю ситуацию. И еще, я думаю, днем он наверняка на дороге был и видел, что вы засаду сорвали. Возможно, даже проследил, куда трупы повезли. Ты, кстати, не заметил, за вами никакой машины не шло? Да нет, там этих машин после съезда на шоссе до хрена мотается. Да и не думал я про возможную слежку. Вот, а этот контролер, поняв, что засада не удалась, вернулся обратно и под каким-либо предлогом вытащил Горбуненко из штаба.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 Фамилии Картавин, Кружков и Липкин, так по документам значилось трое засадников, тоже никакого узнавания не вызвали. Хотя удостоверения личности у несостоявшихся убийц Черняховского были обычные, армейские, что в свете последних событий внушало сильные подозрения, что эти ксива липа. В конце концов Гусев, сказав, что весь СМЕРШ в заговоре участия принимать точно не будет, решился вызвать профессиональных следователей для приходования накопившихся трупов.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 Но машин возле переправы, которую с шутками и прибаутками, густо висящими в воздухе, ударно ремонтировали саперы, собралось достаточно. Там мы еще часа полтора потеряли, и поэтому, приехав в штаб, только-только застали командующего, который уже собирался свалить. Но все-таки успели вовремя, и Черняховский, коротко ответив на приветствие, поинтересовался – Сергей Андреевич, мне передавали, что вы хотели со мной переговорить по какому-то важному делу. Я сейчас в 33-ю армию собрался, может, по пути поговорим? Нет, Иван Данилович, в дороге о таком говорить не получится. Кстати, познакомьтесь, мой заместитель, Лисов Илья Иванович. Наслышан. Генерал пожал мне руку. Но если вы настаиваете, то прошу ко мне. Только сразу предупреждаю, больше часа уделить вам не смогу. На сегодня много дел запланировано.